Глава 10. Секретный флот Ближайшая к цолну планета, захваченная Слиппадами, находилась в системе Чандлера. На совместном совещании с графом Кириллом Ребениусом было принято решение выдвинуться к планете с небольшими силами, произвести разведку на месте и захватить образцы для исследований. Илья полагал, что надо брать черную спору, но Карен Серый Ухо сомневался, что у них получится ее захватить. «Черная спора — слишком непредсказуемый объект. Даже если захват пройдет удачно, кто может гарантировать, что при транспортировке до Цолна не произойдет катастрофы? Черная спора может раскрыться и атаковать все живое, преобразовывая окружающее пространство под себя. И тогда они привезут научникам целый корабль для исследований. Жаль только, сами при этом погибнут и превратятся в черных бродяг или еще какую гадость». «Надо брать черные жгуты или порождение серого тумана», — настаивал Карен Серое Ухо, «и заранее подготовить на корабле грузовой трюм, оборудовав его системами автоматической ликвидации. Лучше потерпеть фиаско и смотаться туда-обратно просто так, нежели самим стать частью системы Слиппадов». Илья вынужден был с ним согласиться. Осталось только понять, как технически осуществить захват образцов. Но тут граф Кирилл Рябениус заверил — что у них для такого случая разработан особый протокол, и пусть у научников голова болит. Это их работа. Задача же военных — обеспечить безопасность экспедиции и ее возвращение». Подготовка к экспедиции заняла два дня. Граф познакомил Донников с группой ученых научно-исследовательского института ЦОЛНА, которую возглавлял доктор Иван Семёнович Моран. Мировое светило выглядел серо и бутнично строгий коричневый костюм, густые усы, блеклые, словно выцветшие карие глаза и короткие черные волосы. Он сильно хромал на правую ногу, отчего научники прозвали его «перекат-перекатычем». Но в глаза его никто так не называл. Боялись. Характер у доктора Моррона был скверный, вспыльчивый. Мог, если что, наорать от души, а в особом случае и дать в морду, как он любил выражаться. За этот неуправляемый норов его с треском выперли из Актарского университета точных наук еще при правлении короля Имрана. Илья помнил эту историю. Во время научного эксперимента он наградил сильной зуботычиной нерадивого ассистента. В результате выбил ему передние зубы. Все бы ничего. Но ассистент не согласился замять дело, взяв денежную компенсацию, и подал в суд, который присудил доктору Морону солидный денежный штраф. А ректорат университета посчитал, что человек с такой репутацией, пусть он хоть трижды гений, им не нужен. Ведь никто не может гарантировать, что подобный инцидент не повторится. После знакомства с научниками, сопровождения графа Кирилла Ребениуса и его секретаря Сергея Карелина, Илья Давыдов побывал на схроне. Полетели на одном из кораблей графа, но Илья взял с собой Карена Серое Ухо, Фому Бродника и Ульриха фон Герба. Внешне ничем не примечательный безжизненный каменный шар, окруженный тремя спутниками, оказался шкатулкой с секретом. Они опустились на ничем не примечательную каменную равнину, которую граф называл «долиной теней». Когда до посадки оставались считанные минуты, каменная поверхность разошлась в стороны, открывая посадочный тоннель, в который и опустился корабль графа. Через четверть часа Илья Давыдов уже стоял перед огромными экранами в зале управления. Сюда транслировалась картинка с двенадцати уровней схрона, заполненных спящими кораблями. Картина поражала воображение. Словно пули в магазине, ровными рядами возвышались громадные корабли, сверкающие стальными корпусами. На борту каждого красовался личный герб королевского дома Октарии. Граф пояснил что это принципиальная позиция. Флот принадлежит Имрану Актарскому, а не Поргусу, и служить будет только ему. «С такими силами у магистрата просто нет шансов», оценил пораженный Карен Серое Ухо. «Не с магистратом нам воевать придется, а с черными кораблями, а против них бортовые излучатели, как слону дробина», сказал Илья. «Что такое слон и что такое дробина? Ты опять говоришь загадками» ворчал Фома Бротник. Илья не ответил. Они вернулись над Солн в тот же день. Все путешествие на схрон заняло десять с небольшим часов. По возвращении состоялось последнее совещание перед началом экспедиции, на котором выяснилось, что граф Кирилл Ребениус и Илья Давыдов по-разному видели ее осуществление. Илья полагал, что сам примет в ней участие, Как-никак они уже сталкивались с порождениями черных спор. Но граф был категорически против. Он заявил, что личное участие Имрана Актарского в этом опасном мероприятии не требуется. Нельзя рисковать королем в самом начале освободительной кампании. Он должен оставаться на цолне. К тому же у Имрана есть и более важная задача. Ему предстояло связаться с магистром Кротом и выяснить его намерения. Информационные сводки, поступающие со всех концов королевства, доверия не внушали. Слиппады уверенно продвигались вглубь королевства, завоевывая все новые территории. Приблизительно 1-4 владения Поргуса уже оказались под властью черных кораблей. Флот Поргуса терпел поражение за поражением и вынужден был отступать, оставляя сектор за сектором. Системы Огненная Колесница, Кратта и Жнец оказались под полным контролем слипподов. На данный момент бои шли в системе изумрудных глаз, но прогнозы аналитиков не внушали спокойствия. Солдаты Порбуса еще держались, но рано или поздно они вынуждены будут покинуть систему, оставив ее на поругание слиппадов. Магистр Иварик Ротт метался по королевству от фронта к фронту, пытаясь управлять войной. Но у него плохо получалось. Он пробовал просить военной и финансовой помощи у соседей. Но король до Кордии Симеон II отказал в категоричной форме, не объяснив своего решения. Герман Вардийский выдвинул требования для предоставления помощи. Это были кабальные условия, на основании которых, по сути, королевство Поркус становилось вассалом Вардии и теряло по факту свою независимость. Магистр Крот не мог подписать такой договор, но и отказываться не спешил. Если уж совсем прижмет и выхода другого не будет, можно согласиться и на эти условия. В противном случае они потеряют все королевство вместе с населением. И тогда Поргус будет уже не восстановить. Илья Давыдов понимал, что надо идти на контакт с варием Кротом. Объединить все вооруженные силы Поргуса, включая секретный флот, под своими стягами – это единственный путь спасения от неминуемой катастрофы. Если же ученым графа Ребениуса удастся найти оружие против слипподов, то они окажутся на коне. Но Илья как мог оттягивал переговоры с Варием Кротом. Ему было противно смотреть в глаза предателя, слышать его голос и вспоминать несчастную Эльзу. Хотя Илья лично не встречался с ней и ее братом, но чувства им рано после слияния стали частью его личности. Он не мог просто взять, вырвать и выбросить часть себя. Илья согласился, что полевую работу может выполнить кто угодно. Ему не обязательно лично в этом участвовать. «Я займусь этим», — сказал Карен Серое Ухо. На следующее утро ястреб Пустоты в сопровождении пяти боевых крейсеров улетел в систему Чандлер. От Донников в экспедицию отправились Карен Серое Ухо и Салех — который в последнее время постоянно ворчал, что его не допускают до серьезной работы и держат постоянно в стороне от всего самого интересного. Илья же остался в резиденции графа Кирилла Ребениуса в ожидании, когда закончится подготовка к переговорам с магистром Иварьем Кротом. Группа ломщиков работала над запуском секретно выделенной линии связи с Октарией. К этой работе были привлечены Шуан Ури и Сервен Тулх, штатные ломщики ястреба пустоты. Наконец, канал связи был установлен. Удалось найти прямую линию с Иварием Кротом. Дело оставалось за малым, провести переговоры, но Илья Давыдов не торопился их начинать. Он испытывал странную нерешительность, ему несвойственную. Сейчас он увидит старого друга и заклятого врага, будет говорить с ним и договариваться. Он думал, что его это не волнует. Это старые обиды Имрана Актарского. Но, как оказалось, ненависть преданного короля передалась ему в полной мере. Он от всей души ненавидел Ивария Крота. Накладывались также его личные воспоминания. «Первый день в новом теле, в новом мире. Чувство полной беспомощности. Осознание того, что ты заперт в клетке за преступление, которое не совершал, и выход из нее только один — на гильотину» и довольное ухмыляющееся лицо магистра Крота, который пришел посмотреть на мучения бывшего друга. Илья запомнил это на всю жизнь, и теперь ему предстояло переступить через себя и протянуть руку помощи этому мерзавцу. — Все готово, можно начинать, — настойчиво сообщил граф Кирилл Ребениус. Илья настоял на том, чтобы он присутствовал при переговорах. — Хорошо, включайте шарманку потребовал Давыдов. «Что включать?» переспросил граф Ребениус. «Соединяйте!» Ивари Рот откликнулся на вызов мгновенно, словно все это время только его и ждал. Выглядел он вымотанным, выжатым и опустошенным. Ввалившиеся глаза, густая сетка морщин на лбу, потухший взгляд некогда искрящихся энергии глаз. «Рад тебя видеть, Имран! Никогда не думал, что еще расскажу это!» Начал он разговор. «А я тебе совсем не рад», — признался Илья Давыдов. «Но это к делу не относится. Я слышал, что у тебя дела идут плохо. Помощь клянчишь у соседей, позоришь достоинство королевства Поргус». «Лучше достоинство позорить, чем позволить слиппадам уничтожить наш мир. Мне жизни миллионов людей дороже, чем какое-то призрачное достоинство», — горячо возразил Иварик крот Хотя возрожденцы имеют иной взгляд на все. Они взяли под контроль треть нашего флота, который не участвует в боях против Слиппадов, поскольку не признают власть магистрата. Они готовы подчиняться законному правителю, то есть Имрану Возрожденному. Так они тебя называют. Это, конечно, лестно. Только не время сейчас устраивать свары и склоки. Когда в доме пожар, тушить его надо всем вместе, а не решать, кому что принадлежит. «Я согласен с тобой, но в сложившейся ситуации я ничего не могу сделать, поэтому ищу союза с тобой. Хотя меня от одной этой мысли тошнит». Иварик Рот скривился, и Илья начал опасаться, что его и правда вырвет прямо в прямом эфире. «Чем же я так обидел тебя, что ты пошел на предательство?» — задал вопрос в лоб Давыдов. «Ты еще спрашиваешь?» — зашипел от ярости Иварик крот «Ты убил мою сестру!» ma io elzo